Однако ж, россияне во все царствование Константина Багря Народного, сына его и Никифора Фоки, соблюдала мир и дружбу с Грецией. Служили при дворе императоров, в их флоте, войсках и в 964 году, по сказанию арабского историка Навайри, сражались в Сицилии как наемники греков с Альт-Гассаном, вождем сарацинским. Константин нередко посылал так называемые «золотые буллы»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 Гордый Святослав соблюдал правила истинно рыцарской чести. Берега Оки, Дона и Волги были первым фиатром его воинских счастливых действий. Он покорил вятичей, которые все еще признавали себя данниками хана Казарского, и грозное свое оружие обратил против всего некогда столь могущественного владетеля. Жестокая битва решила судьбу двух народов.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 Или осетинцы, будучи Аланского племени, обитали среди гор Кавказских в Дагестане и близ Устье Волги. Вторые суть Черкесы, коих страна в X веке именовала Кассахию. Осетинцы и теперь называют их Касахами. Тогда же, как надобно думать, завоевали россияне город Таматарху или фанагорию и все владения казарские на восточных берегах Азовского моря. Ибо сия часть древнего царства Воспорского, названная потом княжеством Тму-Тараканским, была уже при Владимире, как мы увидим, собственностью России. Завоевание столь отдаленное кажется удивительным, но бурный дух Святослава веселился опасностями и трудами. А от реки Дона, проложив себе путь к Воспору Кимирийскому, сей герой мог утвердить сообщение между областью Тму-Тараканскую и Киевом,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 Россияне, обнажив мечи и закрывая щитами, устремились на берег и смяли неприятелей. Города сдались и победителю. Царь Болгарский умер от горести. Удовлетворив вместе греков, богатый добычею гордый славую князь Российский, начал следствовать в Древней Мизии. Хотел еще в знак благодарности, даров от императора, и жил весело в болгарском перееславце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 Может быть, княгиня российская, узнав о славе и победах Аттоновых, хотела, чтобы он также сведал о знаменитости ее народа и предлагала ему дружественный союз через послов своих. Наконец, сделавшись ревностную христианкою, Ольга, по выражению Нестора, «Деница и луна спасения» служила убедительным примером для Владимира и предуготовила торжество истинной веры в нашем Отечестве.